Кассета пятая, дорожка вторая. Продолжение страницы 365. Отсюда следует очевидный вывод: между микроэкономикой (дерево) и макроэкономикой лес существуют главным образом количественные различия. Нечто подобное высказывают профессора С. Фишер, Р. Дорнбуш и Р. Шмалензи в учебнике экономика. Кавычки открываются. Несмотря на различия в акцентах, микроэкономика и макроэкономика по существу не являются различными дисциплинами. Одни и те же концепции и основные идеи используются в обеих областях. Кавычки закрываются, примечание второе. Фишер С. Дорнбуш Р. Шмолензи Р. Экономика. Москва. 1993. Страница 13. Конец примечания. То, что в микро- и макроэкономике имеются отдельные общие принципы, мы могли убедиться при изучении раздела второго учебника, где общие основы производства, присвоения и рынка охватывали и отдельные хозяйства, и национальную экономику в целом. Но сомнения касаются другого. Неужели экономические связи в двух областях хозяйства строятся только по горизонтали, как, скажем, взаимосвязаны между собой деревья в лесу? Разве эти отношения не различаются между собой качественно? Специфика макроэкономики. Макроэкономика от греческого «макрос» — «большой» — система отношений, которая объединяет национальное хозяйство в единое целое. Это означает, что макроэкономика — не простая механическая сумма низовых и средних звеньев народного хозяйства. Она представляет такую совокупность прочных экономических связей — которые интегрируют все хозяйственные элементы страны. Если субъектов микроэкономики представить себе в виде лилипутов, то субъекты макроэкономики по сравнению с ними будут выглядеть как гулливеры, многократно превосходящие их не только по своим размерам, но и по выполняемым функциям. Однако, когда же появились такие гулливеры? Макроэкономика зародилась в конце средних веков, в начале нового времени, когда возникали нации. Нации — это историческая общность людей, которая складывается в процессе формирования общности их территории, экономических связей, литературного языка, некоторых особенностей культуры и характера. Важными компонентами и экономическими условиями становления наций, особенно в Европе, явилось формирование внутреннего рынка, капиталистического производства и национального государства. Во второй половине — 20 века в странах Запада сложилась всесторонне развитая макроэкономика. В ней все микро- и мезоэкономические элементы прочно объединяются в новую народохозяйственную единицу. Данное единое целое обладает следующими отличительными признаками. Во-первых, народно целостность базируется на общем национальном разделении труда, которое делает взаимозависимыми Все крупные сферы, отрасли производства и экономические регионы относительно самостоятельные территориальные подразделения страны. Порочные взаимосвязи между звеньями общего разделения труда создают макросистему, которую принято именовать народно-хозяйственный комплекс. Он органически соединяет все материальное и нематериальное производство в целостный организм. Во-вторых, принципиально новым по сравнению с микро- и мезоэкономикой, Является то, что цементирующей макросвязью стал иной тип присвоения, а именно общая совместная собственность в формах государственного имущества и общенационального достояния. В-третьих, с начального этапа формирования макроэкономики ее важнейшей составляющей стал национальный рынок. Он слил все местные рынки в единое экономическое пространство, на котором применяется национальная денежная система. Страница 367. Общая нераздельная собственность, которая распространяется на ряд общественных благ, порождает нерыночные отношения. Нерыночный сектор народного хозяйства предоставляет всем гражданам бесплатные материальные блага и услуги по различным каналам, регулируемым государством, пособие, услуги образования, медицинского обслуживания и другие. В-четвертых, национальной экономике потребовался качественно новый тип государственного управления. Государство, будучи субъектом общенациональной собственности, использует экономические и внеэкономические насильственные формы и методы регулирования народно-хозяйственных связей. Его взаимоотношения с субъектами микро- и мезоэкономики строятся преимущественно по вертикали. Через них оно проводит активную экономическую политику, используя финансы, кредит, бюджет и другие имеющиеся в его распоряжении средства и рычаги, воздействие на ход хозяйственного развития страны вместе с тем субъекты микро и в значительной мере мезоэкономики строят свою хозяйственную деятельность под регулирующим влиянием рыночной системы сама же эта система приобрела характер социального института Итак, так макросистема знаменует собой переход национальной экономики к наиболее высокой ступени ее реального обобществления а нарастание тенденции к углублению социализации от латинского «sociates» – «общество». Экономических отношений наглядно свидетельствует таблица 13.2. Таблица 13.2 – «Основные черты мезо- и макроэкономики». Описание таблицы. В таблице три столбца – «Критерии различий», «Мезоэкономическая система» и «Макроэкономическая система». Строки – «Вид разделения и кооперации труда», «Тип собственности», Вид организации хозяйства, формы управления хозяйством. Итак, критерии различий. Вид разделения и кооперации труда. Мезоэкономическая система. Особенное разделение труда и мезоинтеграция финансово промышленные группы. Макроэкономическая система. Общее разделение труда и народно-хозяйственный комплекс. Критерии различий. Тип собственности. Мезоэкономическая система общее долевое присвоение, макроэкономическая система общее совместная государственная собственность. Критерии различий вид организации хозяйства, мезоэкономическая система, нерыночные и квазирыночные связи внутри мезосистем, макроэкономическая система нерыночный сектор национального хозяйства. Критерии различий формы управления хозяйством. Мезоэкономическая система – плановое управление внутри мезосистем. Макроэкономическая система – государственное управление макроэкономическими связями. Конец описания таблицы. Как видно, макроэкономика имеет ярко выраженный характер национальной экономической интеграции. В силу этого для количественного измерения параметров этой интеграции используется своя система показателей. Страница 368. Параграф 3. Система показателей макроэкономики. Народно-хозяйственные показатели материального производства. Исторически первым был тип показателей, которыми измеряли масштабы развития только сферы материального производства. Это было вполне естественно для доиндустриального и индустриального производства, в котором признавался и ценился только труд по изготовлению полезных вещей. С таких позиций английские классики делили весь труд В национальном хозяйстве на два вида А. Производительный, создающий материальное богатство и Б. Непроизводительный, который не создает богатство, а только потребляет его Так А. Смит к трудовой деятельности второго рода отнес услуги таких профессий, как кавычки открываются священники, юристы, врачи, писатели, актеры, паяцы, музыканты, оперные певцы, танцовщики и прочие Кавычки закрываются, примечание первое СМИТ А. Исследование о природе и причинах богатства народа. В том 1, Москва, 1935, Страница 279. Конец примечания. На этой теоретической базе была разработана и длительное время применялась следующая система макроэкономических показателей, которая до сих пор пригодна для экономического анализа сферы материального производства. Исходным показателем, характеризующим накопленное богатство в статике, является национальное богатство. Под национальным богатством понимается совокупность созданных трудом и накопленных материальных благ, имеющихся в стране. Эта совокупность включает: а) производственные основные фонды (здания, машины, оборудование и т.д.); б) непроизводственные основные фонды (жилища, а также здания и оборудование учреждений, образования, здравоохранения и тому подобное); в) материальные оборотные средства; г) личное имущество населения. О том, как изменилась структура национального богатства нашей страны за последние годы, дает представление таблица 13.3. Таблица 13.3. Структура национального богатства России из-за сложности не начитывается. Страница 369. Из данных таблицы 13.3 вытекает, что структура национального богатства существенно изменилась. Повысился удельный вес производственных основных фондов, средств труда, функционирующих в сфере материального производства, и материальных оборотных средств и запасов. Соответственно, уменьшилась доля непроизводственных основных фондов. Фонды жилищного и коммунального хозяйства, организации, учреждений здравоохранения, просвещения, науки, культуры и тому подобное, а также удельный вес домашнего имущества. Эти изменения объясняются главным образом тем, что стоимость производственных основных фондов переоценивалась с учетом инфляции, а стоимость домашнего имущества не индексировалась. Состояние материального производства определяется с помощью показателей, отражающих его динамику. О самых общих итогах развития производственной сферы нас достоверно информирует показатель «совокупный» или «воловой» общественный продукт. Совокупный общественный продукт – вся продукция материального производства, созданная за определенный период, обычно за год. В развитых странах мира основной вклад в его создание вносят промышленность, сельское хозяйство и строительство. Выраженный в стоимостной форме, продукт общества выступает как валовый общественный продукт. Сумма стоимости продукции всех хозяйственных единиц. При ее расчете суммируется стоимость израсходованных средств производства СП, воплощающая прошлый труд. и новая, добавленная стоимость S с индексом D. Отсюда стоимостную структуру всего валового продукта P с индексом V мы узнаем по формуле. P с индексом V равняется SP плюс S с индексом D. Данный показатель имеет один серьезный недостаток. При подсчете валового общественного продукта неоднократно складываются величиной материальных затрат на всех технологических стадиях производства. Скажем, для издания этой книги потребовалась бумага, исходным сырьем, для которой послужила древесина. Стоимость последней первоначально учитывалась на лесозаготовительных предприятиях, затем на целлюлозно-бумажном комбинате, а еще раз в типографии. Выходит, что работники и целлюлозно-бумажного комбината, и типографии наращивали общую стоимость производимой ими продукции в немалой мере за счет труда, затраченного на лесозаготовках. Чтобы правильно оценить деятельность каждого предприятия и любой отрасли, надо из их результатов исключить все, созданное чужим трудом. Из валовой продукции следует вычесть то, что повторно учитывается на каждой стадии изготовления конечной продукции, то есть стоимость предметов труда, воплощающих для обрабатывающих предприятий прошлый труд. Чтобы это сделать, половую продукцию подразделяют на промежуточные и конечные продукты. Рисунок 13.1 Страница 370 Рисунок 13.1 Структура воловой продукции Описание рисунка Валовая продукция состоит из промежуточного продукта и конечного продукта. Конечный продукт, в свою очередь, делится на амортизацию и национальный доход. Конец описания рисунка Промежуточный продукт, часть волового общественного продукта, которая в течение года направляется на текущие материальные затраты. К ним относятся сырье, материалы, топливо, энергия, покупные комплектующие, детали, узлы и полуфабрикаты, а также несовершенные стройки. Все эти предметы труда не выходят из производственного процесса. Остальная часть валовой продукции, созданной за год, конечный продукт. Это готовые материальные блага, которые идут на потребление населения, восстановление изношенных в течение года, средств труда и для накопления. К конечному продукту относятся предметы потребления, машины и оборудования, в части, соответствующей годовому износу или годовому фонду амортизации, готовые строительные объекты. Конечный продукт свободен от повторного счета стоимости предметов труда. Вместе с тем он содержит старую стоимость, воплощенную в готовых средствах труда и равную сумме, начисленной за год амортизации. Если даже данная величина стоимости не попадает в повторный счет, она тем не менее создана прошлым трудом в предыдущий период. Поэтому необходим другой обобщающий показатель, который смог бы подытожить трудовую деятельность работников материального производства за текущий год, очистив ее от прошлого труда. Таким показателем является национальный доход. Национальный доход – это часть совокупного общественного продукта, который содержит вновь созданную в течение года стоимость. Этот доход – чистая стоимость конечного продукта. Он не включает старую стоимость предметов обработки и средств труда, созданных в предыдущие годы. Национальный доход определяется как сумма доходов, которые первоначально получают занятые в материальном производстве. Итак, мы последовательно рассмотрели всю систему макроэкономических показателей, которые свидетельствуют о том, как поэтапно образуется весь продукт и доход общества в сфере материального производства. Между тем, вне поля нашего зрения остались результаты экономической деятельности в сфере нематериальных услуг. Страница 371. Новый тип макроэкономических показателей. Второй тип показателей отражает то состояние национального хозяйства, которое формируется в новейшую эпоху постиндустриального общества. Примечательно, что в 1992 году в сфере услуг в странах Запада было создано примерно две трети всей новой добавленной стоимости – В то же время в России одну треть, то есть на уровне Индии. Новый тип показателей национальной экономики опирается на следующие теоретические положения неоклассиков. Все полезности и ценности создаются трудом как в материальном производстве, так и в сфере услуг. Весь общественный продукт рассматривается и рассчитывается как результат применения трех факторов производства – труда, капитала и земли. Таким образом, сейчас макроэкономические показатели обобщают результаты деятельности двух сфер – всю массу товаров и услуг. Как же рассчитываются эти результаты? Исходным является показатель – валовая общая стоимость всей продукции. Точнее говоря, данный показатель обобщает не стоимость в строгом смысле этого понятия, а рыночные цены, по которым реализуются товары и услуги. Поэтому валовая стоимость, взятая в национальном масштабе, равна сумме продаж, всех товаров и услуг. Эту стоимость подразделяют на два вида. Промежуточную, она поступает на каждую фирму со стороны тех предприятий, которые производят сырье, материалы, комплектующие изделия. Конечную, которая идет в конечное потребление. Поскольку промежуточная продукция неоднократно повторно суммируется на каждой технологической стадии изготовления готовой продукции, то ее вычитают из валовой стоимости. В результате образуется главный макроэкономический показатель – Валовой национальный продукт Валовой национальный продукт, ВНП, представляет собой совокупную стоимость конечных продуктов, которые созданы, распределяются и используются в национальном хозяйстве в течение года. Это наиболее общий показатель, охватывающий конечные результаты экономической деятельности всех хозяйственных единиц в производственной сфере и в сфере нематериальных услуг. Созданный валовой национальный продукт определяется как сумма валовой добавленной стоимости, добавленная стоимость разницы между стоимостью продаж фирм и стоимостью их покупок материалов и услуг других фирм для всех отраслей народного хозяйства. Следовательно, он не включает стоимость промежуточного продукта, а также оказанных хозяйственными единицами услуг. Страница 372. Многие страны сильно отличаются по общему объему и структуре волового национального продукта, поскольку у них не одинаково развита сфера услуг и разный уровень производительности труда в отдельных отраслях и в народном хозяйстве в целом. Об этом можно судить, например, по данным таблицы 13.4. Попутно заметим, что в конце 80-х годов Соединенные Штаты Америки создавали валовой национальный продукт, примерно в два раза больше волового национального продукта Советского Союза. Таблица 13.4. Структура волового национального продукта СССР и США в 1988 году, в фактически действовавших ценах в процентах. Описание таблицы. Колонки. Страна, промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь, торговля, сфера услуг. Строки. СССР, США. Итак, структура волового национального продукта. В промышленности СССР 34%, США 24%. Сельское хозяйство СССР 18%, США 2%. Строительство СССР 10%, США 5%. Транспорт и связь СССР 6%, США 6%. Торговля СССР 12% США 16% Сфера услуг СССР 20% США 47% Конец описания таблицы. Когда валовой национальный продукт распределяется, то он становится основой образования доходов в хозяйственных единиц и населения от любой экономической деятельности. А распределенный воловой национальный продукт выглядит как сумма заработной платы всех работников, Прибыли, доходов от индивидуальной трудовой деятельности и иных доходов, а также годовые суммы амортизационных отчислений. Иначе говоря, распределенный валовой национальный продукт предстает в основном как сумма первичных доходов, образующих национальный доход, доходов, занятых в сфере услуг и суммы амортизационного возмещения годового износа основных фондов. Рисунок 13.2 Рисунок 13-2. Структура волового национального продукта. Описание рисунка. Воловой национальный продукт состоит из национального дохода, дохода сферы услуг, амортизации. Конец описания рисунка. Наконец, превращенный в доходы валовой национальный продукт идет на цели конечного потребления, личного и производительного. Поэтому использованный воловой национальный продукт предстает как А. Конечное потребление населением материальных благ и услуг. Потребительские расходы домашних хозяйств, потребление услуг, предоставленных бесплатно государственными организациями и учреждениями. Б. Воловое накопление, капитальные вложения и прирост материальных оборотных средств. В. Конечные расходы органов государственного управления, обороны, науки и т.д. Г. Сальдо внешней торговли. Страница 373. В зависимости от многих обстоятельств, в том числе от экономической роли государства, масштабов и эффективности накопления, развитости сферы услуг и других, в разных странах формируется неодинаковое конечное использование волового национального продукта, что подтверждают данные таблицы 13.5. Таблица 13.5. Структура волового национального продукта по конечному использованию в 1989 году в процентах из-за сложности не начитывается. Использование волового национального продукта в нашей стране нельзя признать оптимальным. Из-за полного государственной экономики раздутого государственного аппарата неэффективного использования капитала вложений сравнительно мало средств выделялось на конечные расходы населения. В показатель волового национального продукта входит чистый экспорт. Разница между стоимостью вывезенных из страны товаров и стоимостью ввезенных товаров. Однако в различных странах удельный вес внешней торговой деятельности далеко не одинаков. Поэтому для международных сопоставлений степени развитости экономики применяется показатель валового внутреннего продукта, который представляет собой валовой национальный продукт за вычетом сальдо платежного баланса разница между стоимостью экспорта и импорта). В этом показателе учитываются конечные результаты экономической деятельности только внутри каждой отдельно взятой страны. О том, как показатель валового внутреннего продукта используется для сопоставления уровней производства в разных странах, можно узнать из оценки валового внутреннего продукта России по результатам программы международных сопоставлений Организации Объединенных Наций. пересчет волового внутреннего продукта России на доллары Соединенных Штатов Америки произведен в сопоставимой валюте по паритету покупательной способности рубля к доллару США приведенный в таблице 13.6 страница 374 таблица 13.6 оценка валового внутреннего продукта России в 1990 и 1993 годах по результаты Программы международных сопоставлений. В таблице три колонки. Сравнительная оценка ВВП 1990-1993. Строки. валовой внутренний продукт России, всего миллиардов долларов США. На душу населения в долларах США. Соотношение волового внутреннего продукта России и США – где США принято за 100%. Всего на душу населения и паритет покупательной способности. Рубля к доллару США. Итак, валовой внутренний продукт России всего миллиардов долларов США в 1990 году 1268,4, в 1993 году 868,3. На душу населения в долларах США 8555,7 в 1990 году и в 1993 году 5839,2. Соотношение внутреннего валового продукта России и США. Всего. В 1990 году 23 процента, в 1993 году 13,6 процента. На душу населения в 1990 году 38,7 процента, в 1993 23,6 процента. Паритет покупательной способности рубля к доллару США. 1990 в 1990-м 0,52. В 1993-м 204,85. Конец описания таблицы. Воловой национальный продукт и воловой внутренний продукт образуют базу для исчисления других макроэкономических показателей. Что это за показатели? В состав волового национального продукта и волового внутреннего продукта входят не только новая стоимость, возникшие в материальном производстве и сфере услуг, но и амортизация, часть конечной продукции, которая возмещает израсходованный основной капитал, идет на восстановление машин, инструмента и тому подобного. Если из волового внутреннего продукта вычесть сумму годовой амортизации, то мы получаем чистый национальный продукт, сокращенно ЧНП. В свою очередь чистый национальный продукт входят косвенные налоги, устанавливаемые государством. Косвенные налоги – особый вид налогов, которые добавляются к ценам, установленным фирмами. Так, в Соединенных Штатах Америки их именуют налоги с продаж. Они составляют 10% чистого национального продукта. Такие налоги оплачивают покупатели, теряющие на этом часть своих доходов. Если из чистого национального продукта вычесть косвенные налоги, то в конечном счете образуется показатель национального дохода. Национальный доход – это совокупность доходов всех экономических агентов, всех участников сфер материального производства и нематериальных услуг. В итоге мы можем наглядно представить себе соотношение всей системы современных макроэкономических показателей. Рисунок 13.3. Эта система показателей введена в нашей стране с 1988 года с отставанием от международной статистики на 35 лет. Рисунок 13.3. Соотношение макроэкономических показателей. Описание рисунка. На рисунке представлена схема, из которой следует, что национальный доход представляет собой чистый национальный продукт без косвенных налогов. В свою очередь чистый национальный продукт представляет собой валовой внутренний продукт Без учета амортизации И в свою очередь валовой внутренний продукт Это валовой национальный продукт Без учета чистого экспорта Конец описания рисунка Страница 375 Рассмотренный нами валовой национальный продукт Как изображенные с ним статистические величины Не является идеальным показателем Результатов хозяйственной деятельности Самым слабым звеном В этом отношении является расчет стоимости услуг. Дело в том, что некоторые вещи, государственные или общественные блага и услуги не продаются и не имеют рыночной цены. Поэтому эти блага и услуги включаются в валовой национальный продукт по особой методологии расчета, по условно начисленной стоимости. Например, если человек снимает жилье, то платит за это арендную плату. Но для учета жилищных услуг, которыми пользуются владельцы собственных домов, В состав валового национального продукта условно включается арендная плата, которую якобы они платят сами себе. Точно так же Министерство торговли Соединенных Штатов Америки рассчитывает арендную плату, которую якобы платят себе. Такая условно начисленная стоимость входит в воловой национальный продукт. Что касается юристов, полицейских, пожарных, сенаторов и других подобных работников, то стоимость услуг условно включается в валовой национальный продукт по показателю их заработной платы. Стоимость ряда товаров и услуг вообще не учитывается в воловом национальном продукте. Это наркотики и другие продукты черной экономики. Сюда также не попадают блага, которые производятся и потребляются в домашнем хозяйстве. Имеется еще один недостаток показателя волового национального продукта. Его стоимость рассчитывается как сумма продаж конечной продукции в рыночных ценах. Между тем, в условиях инфляции рыночные цены искажают действительную стоимость валового национального продукта. Поэтому различают: а) номинальный валовой национальный продукт сумма конечных товаров и услуг в текущих рыночных ценах и б) реальный валовой национальный продукт стоимость товаров и услуг, измеренная в постоянных ценах, ценах базового года. Зная номинальные и реальные воловые национальные продукты, мы можем подсчитать дефлятор волового национального продукта или дефлятор цен волового национального продукта. Дефлятор волового национального продукта это отношение номинального объема волового национального продукта к реальному. Формула. Дефлятор волового национального продукта равен. Дроби. Числители номинальный валовой национальный продукт в знаменателе реальный воловой национальный продукт. Таким образом, дефлятор волового национального продукта показывает изменение средней цены единицы продукции в отчетном году по отношению к базисному году, если для примера выберем самый типичный товар, например, буханку хлеба, характерный для волового национального продукта, то дефлятор волового национального продукта покажет, как изменилась цена буханки хлеба в текущем году по сравнению с базисным годом. Представление о реальной динамике индексов цен дают данные таблицы 13.7, страница 376. Таблица 13.7, дефлятор волового внутреннего продукта в России в 1990-1993 годах из-за сложности не начитывается. Итак, мы подробно рассмотрели макроэкономические показатели, с помощью которых удалось организовать национальное счетоводство. Национальные счета. Валовой национальный продукт – такой показатель, который одновременно учитывает совокупный доход всех хозяйственных единиц и общий объем расходов на производство всех товаров и услуг. Такое единство доходов и расходов не случайно. Величины доходов и расходов равны. Это вытекает из правил бухгалтерского учета. Все расходы на приобретение продуктов обязательно являются доходом производителей этих продуктов. Отсюда вытекает возможность введения всеохватывающего учета в масштабе всей страны. Такой учет ведется в виде национальных счетов. Национальные счета – система взаимоувязанных макроэкономических показателей, которые характеризуют производство, распределение и использование волового национального продукта и национального дохода. Необходимость в этой системе учета возникла в результате перехода от микро к макроэкономике. Это произошло во второй половине 40-х годов. При составлении национальных счетов используется принцип двойной записи, применяемый в бухгалтерском балансе. От французского «баланс» – «весы». Такие счета стали использоваться в международной статистике – 1953 года в виде стандартной системы счетов Организации Объединенных Наций. Сейчас система национальных счетов применяется более чем в 150 странах мира. Она введена в нашей стране с 1995 года. В национальных счетах используются агрегированные показатели, то есть объединенные, сведенные в группы по какому-то признаку. В агрегированных показателях обобщена информация об экономических операциях хозяйственных единиц по следующим секторам. А. Предприятия. Предприятия, организации или учреждения, которые основаны на коммерческих началах. Б. Домашние хозяйства. Население как потребитель, а также некоммерческие организации, профсоюзы, благотворительные общества, любительские спортивные ассоциации, частные некоммерческие школы, больницы, вузы. В. Государственные учреждения. Государственный аппарат, администрация, армия, полиция, работники судопроизводства, учреждения науки, культуры, просвещения и здравоохранения, финансируемые государством. Г. Зарубежные страны. То, что находится за пределами национального хозяйства. Страница 377. Основу национальных счетов составляют сводные счета. Примером может служить баланс доходов и расходов в масштабе нации валовой национальный продукт такие доходы образуют общая сумма доходов хозяйственных единиц и населения оплата труда прибыль другие виды доходов амортизация расходы состоят из четырех групп потребление инвестиции государственные закупки чистый экспорт ключевым показателем всей системы национальных счетов разрабатываемых в нашей стране, является воловой внутренний продукт. О динамике этого показателя в последние годы можно судить по следующим данным российской статистики. Для этого рассмотрим валовой внутренний продукт на стадиях производства, образования и использования волового внутреннего продукта. А производство волового внутреннего продукта Валовой внутренний продукт на стадии производства получают путем суммирования валовой добавленной стоимости по отраслям. Этот продукт рассчитывается по рыночным ценам, то есть включает в себя чистые налоги, все налоги за вычетом субсидий, текущие некомпенсируемые выплаты из государственного бюджета при условии производства ими определенного вида продукции или услуг. Для иллюстрации возьмем данные о производстве валового внутреннего продукта В 1994 году. Таблица 13.8. Таблица 13.8. Производство волового внутреннего продукта в 1994 году из-за сложности не начитывается. Страница 378. В 1993-1995 годах стоимость волового внутреннего продукта увеличивалась за счет повышения цен при сокращении физического объема производства продукции, работ и многих видов услуг. б валовой внутренний продукт по источникам доходов при подсчете валового внутреннего продукта по источникам образования доходов применяются следующие агрегированные показатели а оплата труда наемных работников то есть сумма всех вознаграждений в денежной или натуральной форме выплачиваемых работодателями наемному работнику в обмен на работу выполненную в течение отчетного периода б чистые налоги на продукты и импорт в. Воловая чистая прибыль и воловые чистые смешанные доходы. Прибыль и доходы представляют собой ту часть добавленной стоимости, которая остается у производителей после вычета расходов, связанных с оплатой труда наемных работников, и чистых налогов на производство и импорт. В данном случае измеряется прибыль или убыток, полученный от производства до учета доходов от собственности. Для некорпоративных предприятий, принадлежащих домашним хозяйствам, этот вид дохода содержит элемент вознаграждения за работу, который не может быть отделен от дохода владельца или предпринимателя. В этом случае она называется смешанным доходом. О динамике волового внутреннего продукта по источникам доходов можно судить по изменениям его структуры. Таблица 13.9 Таблица 13.9. Структура волового внутреннего продукта по источникам доходов в процентах. Таблица 3. Колонки. Структура валового внутреннего продукта по источникам доходов. 1992 и 1995 годы. Строчки. Валовой внутренний продукт. Всего в рыночных ценах. В том числе оплата труда наемных работников, чистые налоги на производство и импорт, валовая прибыль и валовой смешанный доход. Итак, валовой внутренний продукт всего в рыночных ценах 1992 год 100, 1995 100. В том числе оплата труда наемных работников 1992 год 36,7 1995 год 30 Чистые налоги на производство и импорт. 1992 год 3,4 процента 1995 10,3 валовая прибыль и валовой смешанный доход 1992 год 59,9 процента 1995 59,7 конец описания таблицы В Использование валового внутреннего продукта. На стадии использования волового внутреннего продукта рассчитывается как сумма конечного потребления продуктов и услуг и волового накопления, а также чистого за вычетом импорта экспорта. При этом определяются следующие обобщающие показатели. А. Конечное потребление продуктов и услуг. Оно складывается из расходов на конечное потребление домашних хозяйств. Расходов на конечное потребление государственных учреждений, удовлетворяющих индивидуальные и коллективные потребности домашних хозяйств и обществу в целом, а также расходов на конечное потребление некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства. Страница 379. Б. Расходы на конечное потребление домашних хозяйств, все виды расходов этих хозяйств на приобретение потребительских товаров и услуг. В. Расходы на конечное потребление государственных учреждений. Расходы на потребительские товары и услуги, предназначенные для индивидуального потребления населения, а также удовлетворяющие коллективные потребности. Расходы на оборону, общее государственное управление, шоссейные хозяйство, на нерыночную науку, коммунальное хозяйство и другие. Г. Расходы на конечное потребление некоммерческих организаций. Расходы общественных организаций, политических партий, религиозных организаций, профсоюзов, Общественных объединений. Сюда же включаются бесплатные услуги социального характера, оказываемые коммерческими предприятиями и организациями своим работникам. Д. Валовое накопление. Оно включает валовое накопление основного капитала, изменение запасов оборотных средств и чистое приобретение ценностей. Е. E. Чистый экспорт товаров и услуг. Рассчитывается во внутренних ценах как разница между экспортом и импортом. И включает оборот российской торговли с зарубежными странами, включая страны Содружества независимых государств. О том, как в последнее время изменилась указанная здесь структура использования внутреннего волового продукта, можно судить по данным таблицы 13.10. Таблица 13.10. Структура использования волового внутреннего продукта в 1992 и 1995 годах. Проценты к. К итогу. Описание таблицы. В таблице три колонки. Структура использования волового внутреннего продукта 1992 и 1995 годы. Строки. валовой внутренний продукт, в том числе расходы на конечное потребление, в том числе домашних хозяйств, государственных учреждений, расходы некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, Воловое накопление, чистый экспорт товаров и услуг. Итак, структура использования валового внутреннего продукта. Воловой внутренний продукт в 1992 году 100%, в 1995 100%, в том числе расходы на конечное потребление в 1992 году 49,9%, В 1995 году 65,8%. В том числе домашних хозяйств. В 1992 году 33,7%. В 1995 году 42,1%. Государственных учреждений. В 1992 году 14,3%. В 1995 году 18,5%. Расходы некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, В 1992 году 1,9%, в 1995 году 5,2%. Головое накопление. В 1992 году 35,7%, в 1995 году 28,6%. Чистый экспорт товаров и услуг. В 1992 году. 14,4%, в 1995 году 5,6%. Конец описания таблицы. Страница 380. Судя по данным таблицы 1310, за 1992 95 годы заметно уменьшился удельный вес валового накопления чистого экспорта товаров и услуг, что связано с ухудшением положения отечественного производства товаров и услуг. В итоге увеличилась доля всех видов расходов на конечное потребление. Все это является серьезной статистической информацией для разработки и принятия решений, направленных на улучшение состояния и перспектив развития российской экономики. Таким образом, национальное счетоводство позволяет определять степень достижения нормального равновесного состояния макроэкономики. Его результаты широко используются для разработки экономических прогнозов, объемы и структуры производства, расходов страны, инвестиций, потребления, налогообложений и других параметров национального хозяйства. Национальные счета – это инструмент для изучения и совершенствования народохозяйственных структур. Экономический тренинг. Первое. Ключевые термины и понятия. Мезоэкономика. Холдинг-компания. Трастовые операции. финансово промышленные группы франчайзинг макроэкономика народнохозяйственная интеграция валовой общественный продукт конечный продукт воловой национальный продукт воловой внутренний продукт чистый национальный продукт национальный доход дефлятор волового национального продукта национальные счета второе к терминам из левой колонки найдите соответствующее определение в правой колонке левая колонка 2.1. номинальный воловой национальный продукт 2.2 косвенные налоги 2.3 национальный доход 2.4 воловая продукция общества 2.5 реальный воловой национальный продукт 2.6 национальное богатство 2.7 конечный продукт правая колонка А. совокупность доходов всех членов общества Б. Сумма продаж всех товаров и услуг. В. Стоимость товаров и услуг, измеренная в постоянных ценах. Г. Готовые продукции, идущие в потребление. Д. Совокупность материальных благ, созданных трудом и накопленных в стране. Е. E. Сумма конечных товаров и услуг в текущих рыночных ценах. Ж. Вид налогов, которые добавляются к ценам, установленным фирмами. Третья логическая задача. Каково соотношение объемов понятий А. Фонд амортизации Б. Национальный доход В. Воловой национальный продукт Г. валовой внутренний продукт Четвертая. Экономические задачи Определите стоимость промежуточного продукта и добавленной стоимости Далее таблица из-за сложности не начитывается Страница 381 Пятое. Тесты, касающиеся валового национального продукта и валового внутреннего продукта. 5.1. Повторный счет при определении волового национального продукта возникает при сложении а. Добавленной стоимости, созданной в добывающей и сталелитейной промышленности, б. Прироста запасов мукомольной и пекарной промышленности, в. Производства железной руды и чугуна, Г. Добавленной стоимости, созданной в торговой сети. Д. Общего объема купленных потребительских товаров и средств производства. 5.2. Для определения вклада государственного сектора в производство валового национального продукта необходимо. А. Учесть государственные расходы, связанные с покупкой только конечного продукта, исключив, таким образом, затраты государства на промежуточные товары. Б. Учесть расходы государства только на потребительские товары. В. Рассчитать объем государственных расходов на покупку товаров и услуг. Шестое. Верно-неверно. 6.1. Реальный воловой национальный продукт – это стоимость товаров и услуг, произведенных за год и измеренных в текущих ценах. 6.2. Объемы и номинального и реального волового национального продукта могут быть измерены только в денежном выражении. 6.3. Величина добавленной стоимости и стоимости конечного продукта равны между собой. Седьмое. Вопросы на сообразительность. 7.1. Предположим, что хозяйка поместья выходит замуж за своего дворецкого. После свадьбы муж продолжает экономически зависеть от нее, а она продолжает материально поддерживать его, как и ранее, но уже не как мужа, а не наемного рабочего. Как вы считаете, отразится этот брак на размерах волового национального продукта? 7.2. Гражданин России временно работает в одной из фирм Соединенных Штатов Америки. Его доходы включаются А. В Воловой национальный продукт России и Воловой национальный продукт США Б. В воловой внутренний продукт России и валовой внутренний продукт США В валовой национальный продукт США и валовой внутренний продукт США. 8. Тесты, касающиеся дефлятора валового национального продукта. 8.1. Дефлятор валового национального продукта. А. равен отношению реального валового национального продукта к номинальному валовому национальному продукту. Б. уменьшается при ускорении инфляции. В. измеряет темп изменения цены потребительской корзины базисного периода г равен отношению номинального волового национального продукта к реальному воловому национальному продукту страница 382 82 предположим что валовой национальный продукт увеличился с 500 миллиардов до 600 миллиардов долларов а дефлятор волового национального продукта с 125 миллиардов до долларов, 150 миллиардов долларов. При таких условиях реальный воловой национальный продукт а уменьшится, Б увеличится, В не изменится. 9. Экономическая задача. Из-за сложности задача не начитывается. Десятое. Дискуссионные вопросы. 10.1. Когда возникла макроэкономика как общенациональная система экономических отношений? 10.2. Какая экономическая политика государства способствует? А. Укреплению макроэкономики. Б. Разрушению ее. 10.3. Каковы тенденции развития экономики отдельных регионов внутри больших государств, ведущие? А. К экономической самостоятельности и независимости. Б. К утрате экономической независимости и самостоятельности. Глава 14. Экономический рост национального хозяйства. Параграф 1. Особенности макроэкономического роста. Цель и факторы роста экономики. Если в разделе 3 книги рассматривалось воспроизводство индивидуального капитала, то сейчас речь пойдет об общественном, национальном капитале. Под общественным капиталом подразумевается вся совокупность индивидуальных капиталов в их взаимосвязи и единстве в национальном масштабе. В национальных счетах, характеризующих производство малового общественного продукта, видно, что такой национальный капитал занят производством товаров и услуг. Смотрите таблицу 13.8. Примечание диктора. Таблица 13.8, расположенная на странице 377, не начитывалась. Конец примечания. Страница 383. Выявить особенности Воспроизводство общественного капитала нам поможет сравнение этого процесса с возобновлением деятельности индивидуального капитала. Как известно, для индивидуального капитала характерно расширенное воспроизводство, позволяющее бизнесмену постоянно увеличивать массу новой, добавленной стоимости, в том числе прибыли. В ходе расширенного воспроизводства обновляется техническая база предприятия и выпускается больше продукции лучшего качества. Отсюда вытекает, что в масштабе национального хозяйства вполне естественным является его расширенное воспроизводство. В масштабе страны существует дополнительная необходимость увеличения размеров национального капитала и валового внутреннего продукта. Во-первых, приходится учитывать рост численности населения. Во-вторых, национальный капитал наращивает производство, стремясь укрепить свои позиции в международной конкуренции и завоевать новые рынки сбыта товаров и услуг. Теперь важно выяснить, чем различаются между собой цели экономического роста в микро- и макроэкономике. Неоклассики считали, что на уровне микроэкономики частные предприниматели ставят цель – получить максимальную прибыль. Однако, что произойдет, если обеспечение максимальной прибыли для всех фирм станет главной целью общества? В этом случае, по-видимому, максимально обогатится сравнительно небольшая часть общества – Примерно 10-15% взрослого населения страны, за счет, разумеется, остального населения. Произойдет углубление социального расслоения общества, что чревато возникновением опасных конфликтов между разными по уровню доходов слоями. Очевидно, что оптимальной, наилучшей целью экономического роста является повышение жизненного уровня всего населения. Иначе говоря, должна преследоваться задача повысить уровень доходов всех социальных групп. Какой макроэкономический показатель вполне всего отражает эту главную цель? Таким показателем является национальный доход в расчете на душу населения. Это объясняется тем, что показатель национального дохода суммирует все виды доходов членов общества, а не только прибыль фирм. Напомним, что в состав национального дохода включают оплату труда, заработную плату и премии работников. Доходы мелких собственников, доходы частных ферм, небольших магазинов, товариществ и других некорпорированных предприятий. Рентный доход, доход от недвижимости. Прибыль корпораций, прибыль, которая остается в распоряжении корпораций после платежей работникам и кредиторам. Чистый процент, разница между полученными и выплаченными процентами, а также сумма процентов, поступившая из-за границы. Страница 384. Нормальным является, по-видимому, такой макроэкономический рост, при котором увеличиваются все виды доходов, доходы всех социальных групп на протяжении длительного периода. В Соединенных Штатах Америки в течение 1950 80 годов примерно одинаковыми темпами 2% в год возрастали и реальная заработная плата, и реальный воловой национальный продукт. Статистика свидетельствует о возможности достичь одновременного роста совокупного производства нации и увеличения душевого дохода. Например, в Англии за последнее столетие, 1870-1985, темпы возрастания национального дохода на душу населения увеличивались на 1,26% в год. Рассматриваемые цели соответствуют также другой, близкий к национальному доходу, макроэкономический показатель – валовой внутренний продукт. О динамике волового внутреннего продукта на душу населения в некоторых странах можно судить по приведенным ниже данным за 1994 год в процентах к 1990 году. В Великобритания. валовой внутренний продукт на душу населения – 112%. Германия сто Греция 124%, Италия сто Канада 107%, Китай 131%, Польша 137%, Республика Корея сто сорок Соединенные Штаты Америки сто шестнадцать Япония сто Чтобы понять, как достичь оптимального варианта экономического роста, нам придется выявить факторы. которые определяют размер национального дохода в расчете на одного жителя страны. А. Цель подъема всеобщего благосостояния достигается при повышении темпов роста национального дохода. Можно предположить, что наилучшими следует признать максимально высокие темпы увеличения дохода нации. Однако опыт, например, СССР, Японии, Германии и некоторых других стран, Показал, что рекордные показатели в этом деле невозможно поддерживать в течение длительного периода времени. Для этого потребуются колоссальные затраты всех ресурсов, что непосильно для любой страны. К тому же чрезмерное ускорение производства подрывает внутреннее экономическое равновесие. Страница 385. Из-за того, что не все отрасли хозяйства могут выдержать непомерные темпы развития, нарушаются нормальные связи между звеньями народно-хозяйственного комплекса. Следовательно, важнейшей долговременной целью общества являются стабильные, устойчивые и достаточные темпы экономического роста. Б. В свою очередь для повышения темпов производства национального дохода в необходимых размерах следует увеличивать инвестиции. Нам уже известно, что экономический рост осуществляется за счет производственных инвестиций. Если... при данной численности населения страна станет расходовать большую величину накопления, то возрастет сумма национального дохода в расчете на человека. В. Между тем, размер производственных инвестиций зависит от нормы накопления в национальном доходе. В связи с этим важно учесть, что национальный доход делится на два фонда. Фонд текущего потребления идет на удовлетворение личных и общественных потребностей людей, и фонд накопления. Норма накопления n' с индексом k показывает удельный вес накопления капитала в обществе n с индексом k в составе национального дохода nd и выражается в процентах. Формула n' с индексом k равняется дроби в числителе n с индексом k в знаменателе nd Доп умножена на 100. Между нормой накопления и производством национального дохода на душу населения имеется функциональная зависимость. Чем больше норма накопления, тем выше темп роста национального дохода на душу населения. Такая количественная зависимость особенно заметна, если сопоставить уровень нормы накопления, скажем, в африканских странах, Эфиопии, Заирии, Чади 5-7%, И уровень Соединенных Штатов Америки, Канады 20-25% и Японии около 35%. Однако в рассмотренной нами функциональной зависимости заложено противоречие. Ведь чем большая доля национального дохода идет на накопление, то есть чем выше рост национального дохода, улучшающий благосостояние будущих поколений, тем меньше будет фонд текущего потребления, предназначенный для нынешнего поколения людей. И наоборот – Чем значительнее растет фонд потребления, тем меньше средств остается на накопление, то есть на увеличение объема национального дохода для последующего поколения. Как же разрешить это противоречие? Очевидно, что норма накопления должна быть оптимальной с точки зрения достижения наибольшего прироста дохода на душу населения и для данного поколения людей, и для последующих. Г. Несомненно, что производство национального дохода зависит От темпов роста населения. Правда, такие темпы должны соизмеряться с динамикой дохода нации. Страница 386. Мы знаем, что оптимальный показатель макроэкономического роста представляет собой величину национального дохода в расчете на душу населения. Конец второй дорожки пятой кассеты.